Глава 5. Убежище номер три. Спящий беспробудным сном Алексей не слышал и не видел, как рукоять одной из запертых им дверей едва шевельнулась. Затем сильнее, а через несколько секунд — с шипением и рывками, судорожной дрожью бессилия. Поняв, что дверь заперта, нечто, находящееся по ту сторону, затихло. Бесшумно отсчитали часы ночи, электронные часы монитора в диспетчерской. Серое туманное утро для Алексея наступило внезапно. Проснувшись, словно от падения, продрогший без одеяла, Алексей зашмыгал носом. Непростительно. Потерять контроль над ситуацией и лечь спать вот так... Он смерил взглядом висевшее за окном, собранное из человеческих корпусов, нечто, что он легкомысленно называл попугайчиком. — Не издохло еще? — хмуро спросил он. — Поганого тебе утро, тварь. Почему-то болела голова. Либо от плохой воды, либо от нервов, либо он переохладился. Но странным образом нечто, напоминающее похмелье, разозлило его. Он что, собрался сейчас болеть? Потеря времени и своих же шансов на благополучный исход. Сейчас от его действий, от его ума и активности зависит, останется ли он жив или примкнет через некоторое время к гнусу. То, что взять его гнус сможет в ближайшее время, он почему-то не сомневался. Не будет никаких предупреждений, не будет никаких вторых шансов. Он просто однажды проснется в другом понимании происходящего, в другой реальности, опутанной мороком чужой воли и силы. Сейчас-то у него ведь нормальное понимание сущего. Доля сомнений. Алексей встал, подхватил рюкзак и решительно пошел в свою личную комнату. Там, в шкафу, у него было зеркало с внутренней стороны. Открыл ключом, вошел. Включил свет и рывком открыл дверцу, внимательно изучая свое лицо. Глаза голубые, белки светлые, десны. Он открыл рот, изучая слизистую. Нормальные, красные, как обычно. «Это хорошо. Значит, я не гнус», — думал он без всякой шутки. «Морда не бритая, уже неделю, без пятен. Одежда грязная». Зубная щетка в душевой. В душевую нельзя, занято. Так, вода есть на кухне, моющая тоже, не пропадем. Зубная щетка, блин. А, в тумбе он видел чьи-то местные шильно-мыльные принадлежности. Так и оказалось. О, даже зубная паста есть. Обрадовался и взбодрился он. Раньше он бы никогда не подумал, что можно так радоваться чужой уже использованной зубной щетке. Сейчас мы горячего приготовим и за работу. Так, а это? Куда сходить-то по-большому? Ага. Его лицо осветилось лукавой догадкой. Он зашел на кухню, нашел ведро, выстелил его пакетом для мусора и, немало не смущаясь, пошел в первую комнату. Снял штаны и сел в ведро. «Слышь ты, как тебя?» Его лицо исказилось гримасой потуги. «Я тут оставлю тебе. Позавтракай. Там... Эх... Найдёшь чего, если... Ммм... Ни в чём себе не отказывай!» Кряхтел он. «Бактерии там тебе. Всё свежее, горячее. Уф, сам готовил. Приятного аппетита!» Наконец, закончил он и поставил ведро на подоконник перед тварью. А что вы хотели? Это жизнь. Туалет во всех его формах – такая же реальная и важная часть человеческой жизни, как потребление еды, дыхание, ток крови по телу, электрические импульсы нервной системы. Отсутствие нормального туалета на протяжении длительного времени значительно снижает боевой дух. Отсутствие туалета вовсе и нарушение санитарно-гигиенических норм в короткое время вызовет как минимум дизентерию и потерю боеспособности части. Это как минимум. Поэтому Алексей Викторович, здраво рассудив, что обезвредить отходы может тот самый попугайчик, значительно приподнял и свой боевой дух и настроение, и, следовательно, боеспособность его военной части пусть даже представлены одним практически гражданским лицом. Мельком глянул в операторскую. БР перезагрузился, и теперь все три экрана транслировали бетонные стены колодца глубиною метра три, скобы для подъема и ожидаемо пару вентилей для перекрытия двух уходящих в недра горизонтальных городских труб. Но сейчас надо было заняться собой. Иначе, если он сядет на кресло оператора, он уже не встанет с него до вечера, а резервы организма не бесконечны. В случае потери его работоспособности, кто выиграет? Никто, разве что Гнус. А на это Алексей Викторович не согласен. Таская повсюду с собой в рюкзаке два ИРП и воду, он открыл кран в кухне, притащил чужой бритвенный станок, зубную щетку и прочее. Включил на разогрев, стандартно щелкнув включателями электрической плиты что-то из ЭРП. Сейчас было все равно, даже греча с мясом залетит за милую душу. 20 минут на принятие пищи и туалеты. Быстро и четко, как он любил делать, когда еще не было этого бардака. Заметно посвежевший, собранный с мыслями, приняв из аптечки легкое болеутоляющее и противовоспалительное, он сел за стол оператора и погрузился в работу. Сначала нужно было выяснить, куда мог деться пацан. В электронной памяти компьютера были петабайты специализированной информации, включая карту водопроводных и канализационных маршрутов города Москвы. Откуда искать он знает. Улица Шаляпина, обозначение колодцев он найдет по памяти. Ориентир был «Магазинчик Волна». Но для этого надо включить другой компьютер, чтобы не использовать мониторы, предназначенные для ведомого им боевого робота. По сути, все компьютеры были включены, но находились в режиме ожидания. В целях светомаскировки... Алексей выбрал отключение экрана при бездействии, и теперь, только лишь пошевелив мышкой соседнего слева от него устройства, система отозвалась легким гудением проснувшихся вентиляторов, однако тут же успокоившихся за неимением нагрузки. Теперь предстояло понять, где искать требуемые ему карты, чтобы понять, куда мог сбежать мальчишка. Набрав воздуха в легкий и шумно выдохнув, Алексей пересел на соседнее кресло и принялся за работу. На экране призывно мигало несколько сообщений из какого-то внутреннего мессенджера, общий значок которого выглядел как щит со звездой. «Странно, их точно не было ранее. Они что, появились сегодня ночью? И вообще таких обозначений он еще не видел». Нажал на мигающее окно. Перед ним раскрылась, в принципе, стандартная панель мессенджера, где светилось с десяток текстовых сообщений. Алексей начал читать их, постепенно холодея от дурного предчувствия. «Убежище номер 3 оператору. На связь». «Убежище номер 3 оператору БР-27. На связь». «Оператор, ответьте. Код красный». Оператор, ответьте. Код красный. Нас взломали. Гнус в убежище. Связи нет. Разблокирование выхода только снаружи. Требуется помощь для открытия ворот по синхронной биометрии. Оператор на связь. Оператор на связь. Десятиминутный отрыв до следующего сообщения. Оператор или кто остался из живых на поверхности. Докладываю. Гнус проник в убежище. Забрал все нижние этажи. С нашей стороны остались незначительные силы, только военные. Защищены артефактами. Боеприпасы, оружие и броня в наличии. Припасы ограничены. Гражданские потеряны. Подчеркиваю, гражданские потеряны. Еще семиминутный разрыв между окнами. Для архива если кто-то сможет получить сообщение. Сегодня ночью появилась связь с БР-27. Других средств для коммуникации нет. Оставляю сообщение через БР на пункт управления роботом. Нужен синхронный биометрический код. Любой живой человек снаружи. С нашей стороны сканеры работают. Нам нужно выйти на поверхность. Убежище номер 3 больше не существует. «Оператор, на связь!» Алексей похолодел. Убежище вмещало в себя 200 человек. Если осталась группа военных, то порядка 150-180 гражданских захвачено гнусом. Как давно это было? Сегодня 16 января. Тварь на окне появилась после Нового года. Новая тварь прибыла вчера. Алексей явственно помнил отпечаток руки с той стороны крышки люка мусоропровода. Есть ли связь между этими событиями? Потом, как освободить тех выживших? Нужно всего лишь поставить руку живого человека на сканер, находящийся тут на поверхности, а с той стороны живой, действительно живой, незараженный человек сделает то же самое». Этот несложный пароль при подтверждении снизу дает возможность открыть выход на спаренный лифт, сообщающийся с поверхностью. Две кабинки. Одна может опускаться вниз, а другая вверх. Очевидно, вчерашняя мучительная перезагрузка робота восстановила не только его работу, но и некоторые каналы связи, поскольку все другие ретрансляторы на поверхности были уничтожены. Курсор призывно мигал в поле мессенджера, требуя обратной связи. «Оператор на связи», — отбил сообщение Алексей. Кнопки для записи голосового сообщения он не нашел. Минута безмолвия. Экран не реагировал. Алексей терпеливо ждал, не спуская глаз с экрана. «Может быть, их всех уже перебили? Может быть, пустили газ и забрали живыми?» Может быть, просто взрывом обрушили шахту или как-то еще добрались до живых людей. Может, с той стороны вообще уже никого нет. Еще минута ожидания. Может быть, робот перестал работать как ретранслятор. Может быть, он может передавать данные только пакетами во время перезагрузки. Еще минута. Может быть, отправка сообщений работает только в одну сторону. Может быть, стоит перезагрузить робота принудительно? Еще мучительные секунды ожидания. «Оператор, представьтесь!» Замигало диалоговое окно. Сердце, пропустив удар, радостно и тревожно забилось. Есть контакт. «Худных Алексей, не оператор, куратор закрытых зон. Нахожусь в ухе!» Отбил ответ голубоглазый. Ожидание сообщения. То ли шифровка-дешифровка, то ли настолько слабая связь. Нужна эвакуация. Есть возможность пройти биометрию. Я один в ухе, в пределах физической досягаемости гнуса. Не могу покинуть здание. Отбил нисколько не облегчающая жизнь ответное сообщение Алексей. Он с трудом представлял, как запертые в бетонном мешке бойцы, держащие в руках автоматы и пулеметы, защищенные броней и артефактами, ценность каждого из которых запредельна, даже если измерять ее в человеческих жизнях. Особенно сейчас вынуждены принять, что и оператор находится в таком же положении. Зависла пауза, причина которой, можно быть уверенным, не была неустойчивая связь робота, теперь выполняющего роль ретранслятора. Варианты. Спустя несколько минут появилось сообщение. Алексей подпер голову. «Да какие тут варианты?» Один ребенок на всю Москву, и то надо его найти при помощи устройства, чья надежность держится лишь на череде случайных встрясок микросхемы контактов. Но посылать дитя к замаскированному входу в убежище, где, скорее всего, тоже дежурят такие же твари, не является ли это верхом безумия? А может быть, как раз у него есть шанс остаться в живых, если не пытаться его высветить для всех, в том числе и Гнуса? А может быть, он не один? Можно ли предположить, что есть некая семья, чудом уцелевшая от истребления? Не было даже тени надежды на такой случай. Если бы у него были старшие, то наверняка он бы не был у Люка один на один с мертвецом. Опять, что еще за мертвец? Может быть, его умерший родственник, который не успел остыть. А он, Алексей, подкрался и размолотил того в щепки. Рука голубоглазого, подпирающего голову, со стоном провела ладонью по лицу. Кто же мог знать? Но каким бы призрачным не был шанс на спасение, нужно попытаться использовать его. И шанс, и мальчишку. Робот видел живого человека в городе, ребенка, вчера вечером. Алексей хотел написать название улицы, но воздержался. Вдруг гнус перехватит сигнал и найдет пацана. А вдруг эти самые военные в убежище и есть гнус, который таким образом выманивает оставшихся в живых? Он вспомнил отпечаток руки на крышке мусороприемника. «Нет, нельзя говорить точных названий и адресов. С его местоположением уже ясно, раскрыли давно. Теперь вероятность взлома лишь вопрос времени». «Ребенок один?» – возникло сообщение. «Не могу знать, какие доказательства, что вы не гнус», – ответил Алексей, осознавая, что и та сторона имеет все основания задать такой же вопрос. Мы тебя поняли, Алексей. Не сообщай ничего. Если можешь, спаси нас. Если нет, то у нас будет всего несколько дней. Потом мы обложимся взрывчаткой и пойдем на нижние этажи. Пока у нас есть вода и немного еды, пока есть силы. Пришло сообщение от не имеющих другого выхода людей. Алексей нахмурился. Он слишком хорошо умел читать между строк. У вояк нет больше надежды. Неизвестно, сколько они просидели вот так в заперти. Неизвестно, что видели их глаза. Неизвестно, кто остался у них на нижних этажах убежища, ведь туда эвакуировались семьи. «Я сделаю все, что смогу», — твердо отбил Алексей. «Робот в очень плохом состоянии, но я сделаю все, что смогу. Держитесь». «Принято. Бережем батареи. Конец связи», — пришел ответ. Худных закрыл глаза. Обреченность в каждом шаге, в каждом слове, в каждом символе, выведенного на экран сообщения. «Как же все быстро произошло! Как же много легло сейчас на его плечи! Но нельзя бездействовать!» Сначала надо осторожно осмотреть здание, в котором его осадила снаружи как минимум одна тварь. Он оставил включенным компьютер с сообщениями и пересел за следующий. Всего в комнате было 8 постов для работы операторов. 5 постов с правой стены, 3 с левой. Теперь он разбудил все, поставил их в активный режим поиска сигналов. Пусть жрут энергию, шумят, вырабатывают тепло. При температуре в плюс 17 в этой комнате сидеть в нескольких футболках и тёплом свитере с чужого плеча – не самые комфортные условия. Если в комнате станет теплее, он не будет жаловаться. Но остальные экраны оказались чистыми, с нейтральными заставками Министерства обороны в виде «Золотого двуглавого орла». На всякий случай, проверив, что прячется за заставками вручную, Алексей убедился, что больше нигде не возникли диалоговые окна. Это было просто случайной удачей, что сигнал из убежища вышел на соседний компьютер, куда пересел Алексей. Сообщения пришли ночью, когда тут, разумеется, уже нет дежурного или ночной смены и после получения сообщений экран перешел в режим ожидания и светомаскировки. Разумеется, без активации поста вручную сообщения так бы и не были прочитаны. Алексей снова вернулся к посту оператора БР-27. Серые бетонные стены колодца. «Вот тут вполне можно было полезть за пацаном». Но он не совсем понимал габариты робота и не потеряется ли и без того слабый сигнал, который каким-то чудом принимает и передает БР. Но сначала осмотреть ухо. Набравшись терпения, Алексей нашел режим «Альпинизм» и выбрал высоту 3 метра. Немного постояв, мигнув принятием команды, робот в пару секунд выскочил из люка. Просветлев лицом, Алексей выдохнул. Хоть что-то у него начало получаться. Теперь с улицы Шаляпина до Арджиникидзе. В целом недалеко, всего 5 километров. То есть час ходу на полусогнутых, а если через дворы, то 3 километра. Бежать не стоит. Не хватало упасть и встряхнуть БР еще раз. В целом робот как будто реагировал на команды лучше. Пусть не так быстро, но предсказуемо для Алексея. Просто подтвердив предложенный роботом маршрут, Худных убрал руки со стола и обратился в зрение, просматривая круговую панораму, транслирующуюся на три экрана с камер начавшего движения робота. Ожидаемо мертвый город, практически без следов пожаров, вставшие на последние парковки машины, Мертвые деревья, черный тлен органических остатков, прибитые ветром и дождем к углам между бордюром и асфальтом и в других закутках, где в это время должен был быть снег. Не так, чтобы много трупов. Размякшие под осадками, но не вспучившиеся от газов разложения. Стерильны. А понимание того, что трупы размякли, приходило как-то само собой. Неуловимо изменившиеся контуры тел и лиц, под силой тяжести усилившиеся от воздействия воды. Вставшая сгоревшим бронированным горбом на улице боевая машина десанта. Кого они хотели остановить этим? Алексей осмотрел направление задранной максимально вверх пушки транспорта. Выбитые окна верхних этажей. Вполне может быть, что «Альфа-Гнус» зачищал позиции спецназа, а не наоборот. Вполне может быть. Следы перестрелок. Порубленные куски тел. Это работа боевого робота. Возможно, вот этого самого БР-27, который сейчас повторно проходит мимо этого места после своеобразной контузии. Вполне может быть, что близкий взрыв вывел его из строя таким образом. Уже ближе к зданию, где находился Алексей, метров за 500 баррикады и кучка дизельных поисковых роботов. Дизельные пулеметные старички на гусеничном ходе держали тут оборону. Четыре штуки. Все сгоревшие и один, кроме того, еще и перевернут. Прямо поставлен вверх гусеничными движителями с опорой на башню и передние приводные звездочки. Кто его так? Достаточно тяжелая же машина. Взрывом так аккуратно и целехонько не перевернуть. Наверное, Валдарнеец опрокинул схода. Алексей не стал отыскивать счетчик радиации, чтобы посмотреть показатели. Но вот сейчас должно показаться и его здание отдельно стоящая позади двух пятиэтажных жилых домов, огороженное невысоким решетчатым забором. Теперь главное не подставить робота, сделаться тихим и незаметным. Алексей остановил робота и попытался найти что-то в меню команд, что соответствовало бы требованию, как минимум бесшумность, но не нашел ничего такого. Зато наконец-то увидел кнопку включения внешнего динамика робота. На всякий случай убрал громкость динамика на ноль. Теперь медленным ходом, на полусогнутых, пошел вплотную к стене одной из пятиэтажек. Наверняка под ногами найдется чему хрустнуть, это же закон подлости. Поэтому будем делать паузу, если хрустнет. А вот чувствительность звука со стороны робота надо бы повысить. В операторской послышался легкий звук ветра и почти неслышное перешагивание ног робота. Очень тихое по сравнению с остальными звуками. «Интересно, из чего у него сделана подошва?» – подумал Алексей. «Надолго ли хватит, если постоянно бегать?» И вот последние шаги и торец его здания, с видом на первую комнату с зарешеченным окном. Глаза Алексея сузились. Он словно изучал тварь лично в бинокль или оптический прицел. Длинное, насколько он мог судить, метров пять чудовище, как многоножка, верхней частью заглядывало к нему в окно, а нижняя часть касалась земли. Собранное из. Он начал считать количество пар рук, шепча губами каждую цифру. 14 пар рук, 7 корпусов. 7 человек было заражено и убито, чтобы кто-то сшил из них вот такое. Может быть, больше. Да в конце концов, все человечество. Стараясь не вспоминать ранее полученные сообщения из убежища номер 3, Он сосредоточился на изучении твари. Всё-таки она умирала от голода. Три нижних корпуса почернели, и, скорее всего, если тварь дёрнется, отвалятся, оставив её с четырьмя, скорее всего, функционирующими корпусами. То есть около трех метров ползающего гнуса. Если она тут уже две недели и потеряла всего три седьмых, «Значит, еще через две с половиной недели она издохнет полностью», – предположил Алексей. «У меня, у нас, имея в виду военных, просящих о помощи, нет столько времени. К тому же, наверное, скоро появятся новые твари. Переждать не вариант». Он нажал на кнопку «Продвинуться еще», и у камер появился доступ к лицевой части здания, где были встроены фальшокна и находился парадный вход. Закрытая первая дверь, нарочито выполненная в самом скучном виде, покрашенная будто кисточкой грубой синей краской. На самом деле это было прикрытием. Во-первых, посторонним она не открывалась, а во-вторых, там за ней была вторая, действительная дверь, способная выдержать взрыв-пакет. Внешняя дверь открывалась ключ картой либо биометрическим сканером, установленным в последний момент. Следов взлома даже при очень сильном приближении видно не было. Это обнадежило Алексея. Скорее всего, лестница чиста, если только по мусоропроводу на третий этаж не поднялся гнус и уже оттуда не вышел на лестницу. Но ушедшие с третьего этажа военные не были такими разгильдяями, чтобы оставить мусоропровод и дверь на лестницу принудительно открытыми. Это же военка. Там всё по уставу, всё по порядку, особенно на таком объекте. Так что захват третьего этажа можно исключить. Про первый то же самое. Там вообще нет постоянного персонала и выхода мусоропровода. Первый этаж – это лишь место для расположения систем жизнеобеспечения, генераторов, каких-то еще мощностей и силовых шкафов, в которых Алексей не разбирался. Окон нет вообще, только фальшокна снаружи. Полезная площадь такого учреждения была небольшая. Двери открываются только для техников, и то каким-то там шифр-ключом и в особых случаях. Да. «Первый этаж безопасен. Желательно обойти все здание целиком. Но что в действительности это ему даст? Одна тварь или несколько для него одинаково опасны. Пуля не возьмет и стандартного гнуса, разве что обойма и то вся в голову. А он какой стрелок? Почти никакой». Даже не знает, что за пистолет конкретно носит с собой и не испытывает ни малейшего желания узнать. Алексей, чуть морщась, отпил воды из бутылки и задумался. Выдвинуться, допустим, сегодня в броне с автоматом и пистолетом до входа в убежище он сможет. Соответственно, БР останется без управления, операторская без человека — а попугайчик нагонит и разнесет его при любом раскладе. Потом, допустим, он отделался от попугайчика, но там у сканера кто знает, что его ждет. Цел ли сканер? Надо проверить. Теоретически он знал, где находится вход в убежище. Тут недалеко совсем, в парке. Неприметная, сделанная из белого силикатного кирпича постройка под трансформаторную подстанцию. Расписанное граффити и обклеенное бесплатными объявлениями. Действительно старое строение. Там и должен быть лифт, ведущий на сотни метров вниз, в тяжелую духоту убежища. Именно там было забронировано для него место. Если бы он пошел со всеми, то был бы сейчас отдающим силы восьмым сегментом «Попугайчика» или частью той твари, которая лазает по мусоропроводу. Он невесело вздохнул, рассеянным взглядом глядя сквозь экран. Он никогда не был героем, и он знал это. Дерзать самому, не будучи уверенным в результате, не его. Брать быка за рога – спасибо, но лучше сами те роги подержите. Он как-то не мастер по спецэффектам». Пальцы несколько раз выбили барабанную дробь на столе и замерли в задумчивости. Но звук дробного удара пальцев продолжился. «Не понял», — сказал Алексей, с трудом отвлекаясь от собственных мыслей. Еще раз дробно прокатил пальцами по столу. «Кто-то продолжил точно такую же дробь там, за спиной, из коридора».